Дога озабоченно хмурился, прислушивался и наконец тихо сказал: "Что-то плохо. Охота пошла не так, как нужно. Откуда ты знаешь это?" удивился Ками. "Если они привели нас сюда, значит, рассчитывали, что стадо пойдёт на восток, прямо от нас, а теперь стадо ушло вправо. Я думаю, это нехорошо. Пойдём туда." предложил Пандион назад по уступу, как пришли. Кидога недолго размышлял и согласился. В сумятице сражения их приход ничего не значит. Укрываясь за травой и камнями, низко пригнувшись, этрусск, Элен и Негр передвинулись на тысячу лактей назад вдоль скалистой цепи, пока не оказались снова над открытым местом равнины. Друзья увидели расселенную в скалах куда охотникам удалось загнать больше десятка молодых слонов. Люди сновали между деревьями, искусно набрасывая на слонят петли и привязывая к стволам. Цепь охотников, вооружённых широкими копьями, замыкала выход из долины. Грохот и крики раздавались в двух тысячах локтей впереди и направо. Там, по-видимому, находилась большая часть стада. Вдруг отрывистые и резкие трубные звуки послышались впереди и слева. Кидога вздрогнул. "Слоны нападают", тихо прошептал он. Протяжно застонал человек, гневные крики другого прозвучали командой. В дальнем конце открытой поляны, там, где два раскидистых дерева отбрасывали большие пятна тени, друзья заметили движение. Мгновение, и оттуда вынырнул огромный слон с растопыренными ушами и вытянутым вперёд как бревно хоботом. Рядом с ним возникли два таких же гиганта. Индион узнал чудовищных вожаков стада. Четвёртый в сопровождении ещё нескольких слонов бежал позади. На перерез слонам справа из кустов выскочили охотники. Они вклинились между ними на ходу бросая в слона, появившегося последним, копья. Тот низтово затрубил и бросился за людьми, быстро бежавшими в сторону болота. За ними повернули и остальные слоны. Три вожака, не обращая внимания на хитрый манёвр людей, отделивших их от товарищей, продолжали нестись к долине в скалах, должно быть, привлечённые криками молодых слонов. Худа Худа, вожаки вернулись с другой стороны, взволнованно шептал Кидога, сдавливая до боли руку Пандиона. Смотри, смотри на храбрецов, воскликнул забывшись в кави. Войны, заграждавшие вход в долину, не дрогнули, не спрятались от разъярённых чудовищ. Они выступили вперёд длинной цепью. Выгоревшая низкая трава не могла скрыть ни одного движения людей. Слон, бежавший первым, устремился прямо в середину цепи охотников. Двое людей остались неподвижными, а их соседи с обеих сторон вдруг прыгнули навстречу налетевшему чудовищу. Слон замедлил бег, высоко поднял тяжёлый хобот и злобно свистя, с топотом обрушился на людей. Не больше 10 лактере расстояния оставалось между храбрецами и слоном, когда те молниеносно прыгнули в стороны. И в этот же миг у задних ног чудовища выросли по два человека с каждой стороны. Двое, ванзили широкие копья в брюхо животного, двое, откинувшись назад, ударили по задним ногам слона. Высокий свистящий звук вырвался из поднятого хобота вожака. Опустив его, слон повернул голову в сторону ближайшего справа человека. Тот не успел или не мог увернуться. Брызнула кровь, и три друга отчётливо увидели обнажившиеся на плече и на боку человека кости. Раненый безмолвно упал. Но и гигантский слон грузно осел на задние ноги и медленно боком двинулся в сторону. Охотники, оставив его, присоединились к товарищам, сражавшимся с двумя другими вожаками. Те оказались умнее или уже имели опыт в борьбе с человеком, и сапинские чудовища бросались из стороны в сторону, не давая возможности подкрасться к ним сзади, и задавили трёх охотников. В лучах заходящего солнца багровела пыль, застилавшая место битвы. Восьми локтевые гиганты казались чёрными башнями, у подножия которых сновали бесстрашные люди. Они прыгали, увёртываясь от длинных клыков, подставляли под хоботы упёртые в землю копья, с криками забегали сзади, отвлекая нападающих слонов от товарищей, гибель которых была бы неизбежна. Животные, разъярённые до неистовства, беспрерывно трубили. Когда они поворачивались головами к скале, на которой сидели три друга, то казались необычайно высокими. Широкие пятна растопыренных ушей раскачивались над людьми. Сбоку слон с опущенной головой казался ниже. Бивни почти загребали землю, готовые вот-вот поддеть человека. Пандион Едога и Кави понимали, что видят только часть сражения. Оно происходило и вдали за деревьями, где находилось всё стадо, и налево на болоте, куда побежали охотники, отвлекая четвёртого вожака и прорвавшихся с ним слонов. Что делалось там, было тайной для друзей, но они не могли думать об этом. Кровавое сражение перед ними всецело завладело их вниманием.